Защита от негативных астральных сущностей. 8 мая, 35 -го. Не знаю лучшего средства для отогнания астральных сущностей, нежели эвкалиптовое масло. Можно перед сном накапать несколько капель в чашку с кипятком. Конечно, хорошо и деодаровое масло, но в продаже его нет.